Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена особому этапу в истории Советской России и всего СССР. Это борьбе за лидерство партии в 1923-1927 годах. Хорошо известно, что именно в этот период внутри партии формируется аж три оппозиции. Сначала это троцкийская оппозиция, затем так называемая новая или зиновьевская оппозиция и затем Объединенная или троцкист оппозиция. Хорошо известно, что в начале 1920-х годов, то есть фактически сразу после завершения Гражданской войны, партия большевиков окончательно превратилась в особый властный институт, органически встроенный в сам государственный организм, и поэтому борьба за власть в высших эшелонах партийного руководства стала носить принципиально новый характер». Однако, как ни печально, но значительная часть постсоветских авторов, в частности, небезызвестные господа Волкогонов, Медведев, Роговин, Хлебнюк и другие, до сих пор рассматривают эту проблему только исключительно через призму персональной борьбы за власть. Хотя это абсолютно неправомерный и даже антиисторический подход, поскольку хорошо известно, что борьба за власть – определялась суммой многих обстоятельств, а не только личным соперничеством Лева Давыдовича Троцкого, Иосифа Сергеевича Сталина, Григория Евсеевича Зиновьева и других партийных вождей. Надо сказать, что по мнению многих современных авторов, в том числе докторов исторических наук Назарова, Девятого, Соколова, Симонова и других, сущность большинства тогдашних партийных дискуссий гораздо проще понять в связи с процессом возникновения так называемой «номенклатуры», которая именно в эти годы превратилась, по сути дела, в становой хребет всей партийно-государственной системы. Причем, как верно указали те же авторы, острейшая борьба за лидерство в РКПБ была теснейшим образом переплетена и с важным процессом организационно-кадровой трансформации правящей партии в условиях довольно нестабильной социальной обстановки в стране. Фактическое формирование сталинской системы партии-государства, помимо сугубо организационно-партийных мероприятий и подавления открытых и потенциальных противников большевизма включала в себя и внутрипартийную борьбу, которая не только влияла на выработку позиций членов высшего большевистского руководства, но и по сути обеспечивала постоянную загруженность идейно-теоретической работы практически всех партийных вождей и позволяла Иосифу Писареновичу Сталину тихой сапой создавать дееспособную модель партийного аппарата, которая была предана лично ему. Надо сказать, что изначально самим термином «номенклатура» обозначался список наиболее важных административных и выборных должностей, партийном, советском и хозяйственном аппаратах власти, кандидаты на которые всегда утверждались руководством партийных комитетов разного уровня, начиная от Политбюро и секретариата ЦК и кончая уездными и властными партийными комитетами. Как установили многие историки, в том числе профессора Гемпельсон, Коржихина, Васленский, в сфере ДНК и другие, сам процесс создания номенклатуры был начат еще в годы гражданской войны, когда весной 1919 года решения Политбюро ЦК были созданы учетно распределительный и организационно-инструкторский отделы ЦК РКПБ. Однако настоящим теоретиком и создателем партийно-государственной номенклатуры по праву считается именно Иосиф Бессарионович Сталин, который уже к началу 1923 года установил полный контроль над всем партийным аппаратом и его ведущими отделами, в том числе и ключевым организационно распределительным отделом ЦК который к тому времени возглавил его новый близкий соратник Лазарь Моисеевич Каганович. Именно в рамках центрального аппарата РКПБ тогда были созданы три главных списка партийно-государственной номенклатуры, которые полностью контролировались секретариатом ЦК и Орг. отделом ЦК, то есть лично Иосифом Виссарионовичем Сталином, занимавшим должность генерального секретаря Вячеславом Михайловичем Молотовым, который стал вторым секретарем ЦК, и Лазарем Моисеевичем Кагановичем, возглавившим этот самый орг отдел ЦК. Как я уже говорил в прошлой лекции, 6 марта 1923 года у Владимира Ильича Ленина произошел очередной ишемический инсульт от катастрофических последствий которого он не смог избавиться до конца своих дней. Возникшая ситуация со здоровьем вождя революции резко обострила борьбу за лидерство в партии, и по мнению многих историков, в том числе того же Натачеева, Волкогонова, Роговина, Назарова и других, еще до проведения 12-го съезда партии в апреле 1923 года. Внутри Политбюро ЦК, в состав которого тогда входили 7 полноправных членов, а именно Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Лев Давыдович Троцкий, Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Алексей Иванович Рыков и Михаил Павлович Томский и три кандидата в члены Политбюро ЦК. Это Николай Иванович Бухарин, Вячеслав Михайлович Молотов, и Михаил Иванович Калинин, был создан так называемый «Триумвират» в составе Иосифа Виссарионовича Сталина, Льва Борисовича Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева. Именно этот «Триумвират» и взял на себя руководство всей текущей работой партийного и государственного аппарата власти. Основной целью этого «Триумвирата» стало противодействие любым инициативам Льва Давыдовича Троцкого и его постепенная изоляция внутри самого Политбюро ЦК. Тем более, что именно тогда Троцкий резко активизировал свою работу на теоретическом фронте, явно претендуя на роль э, прямого преемника, умирающего вождя и главного партийного теоретика. Во второй половине апреля 1923 года прошел 12-й съезд РКПБ, на котором Лев Давыдович Троцкий выступил со своей новой экономической платформой, которая содержала его старые идеи усиления плановых начал и ускоренных темпов индустриализации страны. И хотя в заключительной резолюции этого съезда предложения Льва Троцкого получили свое формальное закрепление – Их реализация была де-факто заморожена, поскольку внутри политбюро началась острейшая борьба за власть. Уже в июле 1923 года по предложению Григория Зиновьева в одном из гротов близ Кисловодска состоялось так называемое «пещерное совещание» ряда членов ЦК, на котором присутствовали сам Григорий Евсеньевич Зиновьев, Николай Иванович Бухарин, Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Васильевич Фрунзе, Григорий Константинович Арджиникидзе, Анастас Иванович Микоян и Михаил Михайлович Лошевич. В центре жарких споров, разгоревшихся на этом совещании, оказались проблемы коллективного руководства и корректировки распределения обязанностей внутри Политбюро ЦК. В частности, Николай Бухарин предложил для ограничения непомерно возросшей роли генсека вести в состав секретариата ЦК двух-трех членов Политбюро. Однако, благодаря интригам генсека, который был хорошо осведомлен о ходе самой дискуссии через Клима Ворошилова и Серго Орджонетидзе, эта идея была сразу похоронена, и жертвы реакции организации стало гораздо менее влиятельное Оргбюро ЦК, в состав которого ввели Григорий Сеевич Зиновьев, Льва Доровича Троцкого и Николай Ивановича Бухарина. Надо сказать, что именно в таком развитии событий был повинен не только Генсек, но и сам Григорий Зиновьев, который через Леонида Петровича Серебрякова опрометчиво предложил Льву Давыдовичу Троцкому превратить триумвират в пятерку и ввести в ее состав самого Льва Давыдовича Троцкого и Николая Ивановича Бухарина. Однако оракул революции сразу же отверг эту интрижку вождя питерских коммунистов. Тем временем, осенью 1923 года из-за так называемых «ножниц цен» в стране возник кризис сбыта промышленной продукции – который во многом носил искусственный характер и был связан с сознательным повышением цен на нее при одновременном снижении закупочных цен на основную сельхозпродукцию. В сентябре 1923 года по решению Политбюро ЦК для анализа возникшей ситуации и принятия необходимых мер была создана специальная комиссия в составе Феликса Едмолаевича Дзержинского, который стал председателем этой комиссии, Иосифа Виссарионовича Старина, Григорий Евсеевича Зиновьева, Вячеслав Михайловича Молотова, Алексея Ивановича Рыкова и Михаил Павловича Томского, которая вскоре представила свои предложения Пленуму ЦК. Этот высший партийный орган также принял решение о создании трех новых комиссий. Это комиссия о внутрипартийном положении – о ножницах и о заработной плате, которые и должны были разрулить кризисную ситуацию в стране. Однако главная интрига сентября 1923 года состояла в том, что именно на этом плену ЦК правящий Триумвират в лице Сталина, Зиновьева и Каменева предпринял первую попытку поставить под жесткий контроль главную троцкистскую водщину «Наркомат по военным и морским делам» и Реввоенсовет военсовет СССР, введя в его состав Иосифа Виссарионовича Сталина, Климента Ефремовича Ворошилова, Григория Константиновича Аджонетидзе и Михаила Михайловича Лашевича. Однако Лев Троцкий, пригрозив своей отставкой с этих ключевых постов, сумел отчасти отвести этот удар «Триумвирата», хотя командующие Северокавказским и Сибирским военными округами Климент Ефремович Ворошилов и Михаил Михайлович Лашевич все же были введены в состав военсовета СССР. Вот на фоне этих событий уже в начале октября 1923 года Лев Давыч Троцкий направил в ЦК и ЦКК записку, в которой обвинил правящий «Триумвират», во-первых, В зажиме внутрипартийной демократии и сильно возросшей бюрократизации всего партийно-государственного аппарата и, во-вторых, в бессистемной политике, в вопросах хозяйственного строительства и перспективного планирования развития основных отраслей промышленного производства страны. А спустя всего неделю, то есть 15 октября 1923 года, основные положения троцкистской записки были активно поддержаны в знаменитом заявлении 46, которое подписали Георгий Леонидович Пятаков, Христиан Георгиевич Раковский, Карл Бернгардович Радок, Андрей Сергеевич Бубнов, Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, Евгений Александрович Преображенский, Николай Иванович Муралов, Леонид Петрович Серебряков, Владислав Викентьевич Косиор, Николай Валерьянович Осинский и другие видные троцкисты. В этом документе, который затем будет справедливо назван троцкистским манифестом, Все подписанты в еще более резкой форме выступили против секретарской иерархии и потребовали отменить резолюцию 10-го съезда РКПБ о единстве партии. Надо сказать, что по мнению ряда авторов, в частности того же профессора Зевелева, именно этот троцкийский манифест был одной из немногих, но самых опасных попыток Троцкийской оппозиции сместить Иосиф Виссарионовича Сталина с поста генерального секретаря, хотя на взгляд большинства историков это утверждение более чем спорно. 23-25 октября 1923 года состоялся очередной пленум ЦК РКПБ, на котором Льва Давыдовича Троцкого и его активных сторонников не только обвинили в необоснованных нападках на Политбюро ЦК, но и усмотрели в их демарше прямую угрозу единства всей партии. В частности, в так называемом ответе членов Политбюро на письмо товарища Троцкого было прямо заявлено, что глава РВСР, то есть Реввоенсовета СССР, приступил к созданию фракции, направленной против ЦК. Однако резкая критика на пленами ЦК никак не повлияла на изменение позиции Льва Троцкого по ключевым проблемам политического и экономического развития страны. Более того, уже 8 декабря 1923 года в своей очередной работе новый курс «Письмо к партийным совещаниям» он в еще более резких выражениях заявил о необходимости. Во-первых, подчинить партийный аппарат всех уровне выборным партийным органам и восстановить принцип демократического централизма в партии, и, во-вторых, отменить резолюцию 10-го съезда РКПБ о единстве партии и возобновить традицию политических дискуссий, которой всегда славились настоящие большевики. Между тем, 11 декабря 1923 года В газете «Правда», я напомню, что это был центральный партийный орган, была опубликована ответная статья Николая Ивановича Бухарина «Наша партия и оппортунизм», в которой он открыто назвал эту троцкийскую работу антипартийной платформой и обвинил оракулы революции в сознательном срыве компромиссной резолюции о партстроительстве, принятой на совместном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК в начале декабря 1923 года. Однако публикация этой статьи опять никак не повлияла на позицию Льва Давыдовича Троцкого, и уже в конце декабря 1923 года он публикует целую серию новых статей, в частности, группировки и фракционное образование, вопрос о партийных поколениях, общественный состав партии и традиции, и революционная политика, и так далее, которые дали новый импульс острейшие внутрипартийной дискуссии. Пик этой дискуссии пришелся на 16-18 января 1924 года, когда проходила работа 13-й партийной конференции, где Лев Давыдович Троцкий и его ближайшие соратники были прямо обвинены в меньшевистской ревизии большевизма. Надо сказать, что в современной историографии, в частности в работах Волкогонова, Радьковского, Худякова, Дочера и других, Вот это идейное поражение Льва Троцкого объясняли тяжелым состоянием его здоровья, из-за которого он якобы не смог принять участие в работе этой конференции. Однако ряд современных авторов – в том числе профессор Роговин, хорошо известный неотроцкист, полагает, что главная причина поражения троцкистов в первой внутрипартийной дискуссии заключалась все же в том, что сам Лев Давыдович Троцкий и все его соратники слишком поздно начали борьбу против правящего Триумвирата и подконтрольного ему партийного аппарата. Тем временем, вечером 21 января 1924 года, в своей подмосковной резиденции В Горках от очередного обширного инсульта скончался Владимир Ильич Ленин. Надо сказать, что в последнее время на российском книжном рынке появилась целая куча различных работ, в том числе э, Авторханова, Соне Роговины и других, в которых утверждалось, что Владимир Ильич Ленин стал жертвой не своей неизлечимой болезни, а был отравлен Иосифом Виссарионовичем Сталиным или уничтожен им же, то есть Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Методом так называемого психологического убийства. Но однако этот, прямо скажем, околонаучный бред, который столь активно стал распространяться в годы Горбачевской перестройки и Ельцинского рехалетия, абсолютно не находит никакого подтверждения в источниках и противоречит всем известным фактам о неизлечимой болезни вождя. 22 января состоялся экстренный пленум ЦК РКПБ, на котором была создана похоронная комиссия во главе с Феликсом Идмодовичем Дзержинским. А 26 января 2024 года на экстренном заседании в ЦИК Съезда Советов были приняты следующие решения. Первое. Возвести на Красной площади усыпальницу вождя Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Второе провести похоронную процессию 27 января 1924 года. третье, Государственные посты, занимаемые Владимиром Ильичем Лениным, разделить и назначить новым председателем Совета народных комиссаров СССР Алексея Ивановича Рыкова, а главой Совета труда и обороны СССР Льва Борисовича Каменева. По мнению ряда современных авторов, в том числе и откровенных апологетов троцкизма, господ Племака, Панцована, Тачеева, Рогобина, Волкогонова и других, практически сразу после смерти Владимира Ленина правящий триумвират пошел по пути расширения своей якобы фракционной борьбы в руководящем партийном звене. Первой политической акцией, осуществленной триумвиратом в январе 1924 года, стало установление полного контроля над всеми ленинскими документами. С этой целью решением Политбюро ЦК был создан институт Ленина, формальным руководителем которого стал Лев Борисович Каменев, а реальным личный помощник Иосиф Виссарионовича Сталина Иван Федорович Тавстуха непосредственно возглавивший его архивный отдел. Затем триумвират приступил к чистке военного ведомства и уже в феврале 1924 года произвел важнейшие кадровые назначения, которые существенно подорвали позиции Льва Троцкого во всей властной вертикали. Но о чем идет речь? Во-первых, место его давнего соратника Ерофима Марковича Склянского – Первым заместителем наркома и председателя РВС СССР был назначен Михаил Васильевич Фрунзе. Второе. Новым командующим ключевым московским военным округом вместо видного троцкиста Николая Ивановича Муралова стал верный сталинский соратник Климент Ефремович Ворошилов. Третье. Руководство Главным политическим управлением Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которое возглавлял еще один видный троцкист Владимир Александрович антонов Авсилько, было возложено на главу отдела агитации и пропаганды ЦК РКПБ Андрея Сергеевича Бубнова. Сконцентрировав к весне 1924 года огромное влияние на весь партийно-государственный аппарат, «Триумвират» приступил к подготовке 13-го съезда РКПБ. Но надо сказать, что результаты... Этой достаточно ювелирной работы превзошли все ожидания. Ни один член троцкийской оппозиции не был избран делегатом этого съезда, а все ее признанные вожди, в том числе сам Лев Давыдович Троцкий, Христиан Георгиевич Раковский, Карл Бернгардович Радок и Георгий Леонид Пятаков, приняли участие в работе 13-го съезда РКПБ, только с совещательным голосом, и то только потому, что они были членами предыдущего состава ЦК. На открывшемся в мае 1924 года 13-м съезде РКПБ оппозиция предполагала использовать ленинское письмо к съезду и тем самым нанести сокрушительный удар по триумвирату и, наконец-то, снять Иосифа Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Однако из этой затеи ничего путного не получилось, поскольку, предвидя подобное развитие событий, сначала Политбюро ЦК, а затем и Пленум ЦК, приняли решение не оглашать ленинское письмо на пленарном заседании съезда, а зачитать его по партийным делегациям, что сразу, по сути дела, свело на нет все надежды троцкистской оппозиции на свою победу. Более того, на организационном пленуме ЦК после окончания съезда, первое, в его состав вошло только три троцкиста, сам Лев Давыдович Троцкий, Христиан Георгиевич Раковский и Георгий Леонидович Пятаков, И второе. Весь состав секретариата ЦК был впервые сформирован только из числа прямых сталинских выдвиженцев, в частности, Вячеслава Михайловича Молотова, Лазаря Моисеевича Кагановича и Андрея Андреевича Андреева. Причем, как верно отметили многие историки, в том числе профессора Девятов, Назаров, Жуков и другие. На решающем этапе сталинского возвышения ряд поистине неоценимых услуг будущему лидеру страны оказали именно Григорий Евсеевич Зиновьев и Лев Борисович Каменев, которые не только инициировали кулуарное зачтение ленинского письма к съезду, но и всячески уговаривали делегатов съезда оставить Иосифа Виссарионовича Сталина на посту генсеков в качестве реального противовеса неуемным амбициям Льва Троцкого. Надо сказать, что по утверждению ряда современных авторов, главным образом либерального толка, того же Волкогонова, Роговина, Надтачеева и других, сразу после съезда Партии, внутри РКПБ была создана хорошо законспирированная фракция, которая получила свое окончательное оформление в августе 1924 года на очередном пленаме ЦК. В состав этой фракции вошли 20 самых влиятельных членов высшего партийного Ариапага, а именно Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Иосиф Виссарионович Сталин, Николай Иванович Бухарин, Алексей Иванович Рыков, Михаил Павлович Томский, Михаил Иванович Калинин, Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян, Ян Эрнестович Рудзутак, Григорий Константинович Орджоникидзе, Григорий Иванович Петровский, Феликс Эдмондович Дзержинский, Михаил Васильевич Фрунзе, Валерьян Владимирович Куйбышев, Сергей Миронович Киров, Костриков, Андрей Андреевич Андреев, Лазарь Моисеевич Каганович и Николай Александрович Угланов, которые объявили себя руководящим партийным ядром и выбрали «семерку» в составе шести членов Политбюро – В частности, Иосифа Сталина, Льва Каменева, Григория Зиновьева, Алексея Рыкова, Николая Бухарина и Михаила Томского, а также председателя ЦКК, то есть Центральной контрольной комиссии РКПБ, Валерьяна Куйбышева. Деятельность вот этого руководящего ядра... Регламентировалось собственным уставом, в соответствии с которым все его заседания проходили накануне созыва официального плена ЦК, где вырабатывалась единая стратегия и тактика действий, направленная главным образом против Льва Давыдовича Троцкого и его сторонников в руководящих партийных органах. Тот же принцип был положен и в организацию работы «семерки», заседания которой всегда происходили еженедельно накануне официального заседания Политбюро, которое, как известно, проходило по четвергам. При этом особым постановлением «семерка» приняла решение не полемизировать между собой на официальных заседаниях Политбюро и выносить на его обсуждение только заранее согласованные проекты решений и постановлений. Между тем, в октябре 1924 года В свет вышла новая работа Льва Давыдовича Троцкого «Уроки октября» которая положила начало новой внутрипартийной дискуссии. Новый фолиант Оракул революции был посвящен осмыслению уроков неудавшейся пролетарской революции в Германии в октябре 1923 года. Однако действительное содержание этой работы, по мнению многих историков, далеко выходило за рамки объявленной темы, поскольку автор проводил прямую аналогию или параллель с октябрьским переворотом 1917 года и поведением Льва Бориса Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева в те решающие дни прихода большевиков к власти. А я напомню э, уважаемым слушателям еще раз, что в октябре 1917 года, накануне Второго Всероссийского съезда Советов и взятия Зимнего дворца, э, проходило несколько заседаний ЦК, В том числе два экстренных заседания ЦК 10 и 16 октября 1917 года, на которых Лев Борич Каменев и Григорий Всевич Зиноев категорически выступали против вооруженного восстания. Более того, Лев Борич Каменев. 18 октября дал большое интервью Алексею Максимовичу Горькому, который тогда был главным редактором газеты Новая жизнь, где, по сути дела, обнародовал планы большевиков об вооруженном захвате власти. Вот именно эти события во многом и спровоцировали тот внутрипартийный кризис и ускорили события Октябрьской революции. Именно об этих событиях в своей работе как раз и напоминал Лев Давидович Почему? Дело в том, что после смерти Ленина и первого так называемого ленинского призыва в партию пришло много молодежи, которая, в общем-то, мало знала об октябрьских событиях 1917 года. Именно этой партийной молодежи и был адресован вот этот вот троцкийский пассаж. Ну, надо сказать, что с выходом очередной троцкийской работы началась так называемая литературная дискуссия с Троцкизмом, участие в которой приняло все руководство партии и государства, в том числе Николай Иванович Бухарин, Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев и Иосиф Виссарионович Сталин. А чуть позже, в январе 1925 года, их статьи, в частности, «Как не нужно писать историю октября», «Ленинизм или троцкизм», «Большевизм или троцкизм» и «Троцкизм или ленинизм», а также работы Вячеслава Михайловича Молотова, Григория Яковлевича Сокольникова и Феликса Эдморча Дзержинского были собраны и специально опубликованы в отдельном сборнике с характерным названием «За ленинизм». Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, прежде всего откровенных апологетов троцкизма, тех же господ Волкогонова и Роговина, именно с выходом этого сборника статей началась, по сути, разнужденная клевета на Льва Давыдовича Троцкого, в ходе которой был сделан особый акцент на дореволюционных разногласиях Владимира Ленина и Льва Троцкого. И создан так называемый миф о троцкизме, как одной из разновидностей меньшевизма. Однако большинство авторов, в частности те же профессора Емельянов, Жуков, Васецкий, Сахаров и другие, совершенно справедливо указывают на существенное отличие ленинской и троцкистской концепции строительства социализма в СССР, поэтому считают, что сам термин «троцкизм» как антитеза ленинизму вполне оправдан и правомерен. В ноябре 1924 года Лев Довыч Троцкий написал очередную статью наши разногласия, в которой неуклюже попытался опровергнуть все, с его точки зрения, подлоги и фальсификации, подлопущенный вход его политическими оппонентами. Однако впервые эта статья не была опубликована в Центральной партийной печати, в том числе и в газете Правда, что все партийцы вполне справедливо расценили как закат политической карьеры неугомонного оракула революции. Уже в январе 1925 года на очередном пленуме ЦК Лев Давычтроцкий лишился ключевых постов в советской номенклатурной иерархии, а именно Народного комиссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР. Тогда же Лев Борисович Каменев предложил назначить на эти ключевые посты Иосифа Писареновича Сталина. Однако генсек, совершенно верно оценив хитроумные маневры своих заклятых союзников, умело уклонился от столь лесного предложения. И новым главой военного ведомства страны и председателем Реввоенсовета СССР стал Михаил Васильевич Фрунзе, а его первым заместителем был назначен ближайший сталинский соратник Климент Ефрем Ворошилов, который сохранил за собой и ключевую должность командующего Московским военным округом. Ну вот на этом я хочу завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет в продолжении этой темы и посвящена уже образованию и разгрому сначала новой или зиновьевской оппозиции, а затем так называемой объединенной или троцкийско-зиновьевской оппозиции. Благодарю вас за внимание. До свидания.